Мрачная дымка печали. В течение года после смерти мужа я носила строгий траур и вообще перестала писать. Я не только изгнала из мыслей Гэнди, но даже не делала заметок в дневнике. Вряд ли за всё это время у меня родилось хотя бы одно стихотворение. придаваясь скорби, я бралась за кисть лишь для того, чтобы переписывать лотосовую сутру. Однажды в поисках бумаги я взяла дневник и на оборотных сторонах листов стала переписывать молитвы. То был единственный способ начать искупать грехи многолетней непокорности и себелюбии, который пришел мне в голову. Столетие спустя возникла легенда о том, что на сочинении повести о Гэнзи Мурасаки вдохновила любование полной луной в храме Исияма. Утверждали, будто в творческом порыве она начала записывать свои рассказы на оборотной стороне свитков с утрами. Подобное святотатство, если оно действительно имело место, подпитывало и средневековые представления о том, что за грех сочинительства Мурасаки попала в ад. На самом деле, чаще бывало, что люди переписывали религиозные произведения наоборот, на оборотной стороне писем или светских текстов. Мой отец со своей остальной семьёй вернулся в Мияку. До конца лета они жили у меня, в доме на шестой линии. Поскольку отец, мачеха и трое их детей поселились в северном флигеле, а нобунори в западном — Мы постоянно сталкивались друг с другом, но шумливая оживлённость родичей делала жизнь сносной и обеспечивала мне связь с людьми. Если бы не они и моя маленькая дочь, я, вероятно, вообще отреклась бы от мира. Осенью отец перевёз семью в свою официальную резиденцию, однако почти ежедневно навещал нас на катаку. Сама я из дому не выходила. Отец трудом приспосабливался к жизни в большом городе. Я подразнивала его, утверждая, будто он похож на бо и вернувшегося в Лоян ян после трёх лет службы в провинции. Всё, что волновало поэта, — это привезённые им с собой два причудливых садовых камня и ручной журавль. «Но отец превзошёл меня» процитировав строки из другого стихотворения под названием Недавно посаженный бамбук. Должность городского главы меня не удовлетворяла. Я закрыл свои ворота, когда выросла осенняя трава. Как я смог удовлетворить свою любовь к природе, посадив сотню стеблей бамбука. Повидимому, это натолкнуло отца на мысль Когда он не сочинял китайские стихи, то обращался к садоводству. А не посадить ли сотню стеблей бамбука решил он. Любовью к китайской поэзии отец подпитывал свою вновь возродившуюся страсть к садоводству. Я подхватила, а не обзавестись ли в придачу причудливыми камнями и ручным журавлём. Той осенью вдовствующая императрица сэнси пышно справляла своё сорокалетие. Отец присутствовал на торжестве и преподнёс ей в подарок стихотворение. Он подробно описал мне праздник, но сплетен об императоре и императрице, которыми обычно почивал меня муж, я больше не слыхала и знала только то, что знали все. Когда недавно восстановленный императорский дворец опять сгорел, Я думала о том, что Нобу Така непременно оказался бы в самой гуще событий. А когда вскоре после этого заболела Сэнси, мне было неоткуда взять подробные ежедневные отчеты о ее состоянии. Она умерла под Новый год. Не осталось никого, кто мог бы сравниться с ней по влиянию на Мити Нагу. Шептались, будто разрушительные пожары и смерти в императорской семье предвещают век конца закона Будды, и в ближайшие годы нас ждут бедствия похуже. Считалось, что век конца закона Будды начнется через полторы тысячи лет после смерти Будды, то есть в 1052 году, и продлится 10 тысячелетий. Одну из моих приятельниц, поступившую на службу к Сьосе, стали называть госпожой Сайсё. Однако туманным весенним вечером, вскоре после ухода вдовствующей императрицы, эта дама прислала мне стихотворение. Официальный траур по мужу еще не закончился, и я по-прежнему предавалась скорби. Сайсё написала. «Это и весною...» Даже над облаками траур царит, Заволокла небеса мрачная дымка печали. Ее стихотворение разом избавило меня от жалости к себе. В конце концов, не я одна скорблю. Начав потихоньку выбираться из кока на уныние, Я подыскала нужные слова для ответа сайсё. «Мне ль упиваться ничтожным горем своим?» орошая слезами рукав, когда весь мир облачился в траур глубокий. Всё это время я выходила за ворота лишь для того, чтобы присутствовать на поминальных обрядах по мужу в главном доме. В конце первого года вся семья и многочисленные друзья Нобутаки собрались на ежегодное поминовение. Я заметила на службе его вторую дочь которая в тяжелом траурном одеянии густого черного цвета выглядела совсем хрупкой. Черные одеяния взрослых детей Нобутаки выделялись на фоне серых одежд остальных, словно тени куликов на пасмурном речном берегу, над которым нависли тучи. Девушка сообщила мне, что нашла пачку бумаг с записями, сделанными как будто рукой ее отца, и спросила, не хочу ли я на них взглянуть. Несомненно, среди этих бумаг были и стихи, адресованные другим женщинам, что вызывало у меня такое отвращение до нашей свадьбы. Однако я ответила, что буду признательна за возможность просмотреть заметки. Я была тронута тем, что она предложила их мне, а не кому-нибудь еще. Сдается мне, дочери моего мужа было столь же больно читать записи отца. Я отправила ей это стихотворение. В вечернем тумане скрылась мандаринка. Только и может птенец, потерявшийся, разглядывать след на воде. Я не могла не заметить, что за год миновавший после смерти мужа его семья запустила сады, и перестала содержать в порядке огромный дом. Пышно цвела сакура, но у построек уже был несколько обветшалый вид. Вскоре после того, как я вернулась домой, мне принесли красивую ветку цветущей сакуры и стихотворение, написанное дочерью Нобутаки. Оплакивая слетающие лепестки, верно знал уже он, как будут скорбеть его дети под вишней отцветшей. Хотя мой супруг не отличался переменчивостью, порой он внезапно впадал в уныние и начинал рассуждать о беспредельной печали, царящей в жизни. Даже постоянные собутыльники Нобутаки плохо знали его с этой стороны. Когда срок официального траура вышел, отец стал уговаривать меня снять серые одежды и облачиться в более яркие цвета. Он назвал меня упрямицей, заявив, что чувства, которые я вечно держу в узде, подобны медленно влекущейся церемониальной повозке, запряженной валами, и напомнил, сколько лет я упорствовала в своем нежелании выходить за Нобутаку. «Теперь же ты, видимо, будешь упорствовать в ношении траура», — пожурил меня отец. Все прочие его жены опять носят разноцветные платья и будет выглядеть странно, если ты одна останешься в сером. Это отнюдь не только вопрос личных переживаний. Ты должна быть внимательной и ко мнению окружающих». Разумеется, отец был прав. Поглощенное собственным горем, я не задумывалась о том, как воспримут в главном доме, где уже давно вернулись к обычным одеждам, Мой длительный траур, которым я словно подчеркивала поверхностность их чувств в сравнении со своими. И хотя в сердце у меня по-прежнему царил мрак, я отказалась от серых одеяний, как того ожидало общество. Ко мне пришло осознание, что глубокие душевные переживания необходимо скрывать, как и многое другое. Я подобрала несколько нарядов в жёлтых, белых и зелёных тонах. Это сочетание моя матушка часто носила ранним летом. Она говорила, что оно называется «цветущий каламандин». Объясняя, что тёмно-жёлтое платье рядом с белым напоминает о золотистых плодах и белых цветах этого цитрусового дерева, которые часто можно увидеть одновременно. Как-то утром я предстала в этом наряде перед маленькой Катако. Та захлопала в ладоши и пролепетала «Какое красивое платье, мамочка!» Наверняка ей надоело вечно видеть меня в сером. Потянулись однообразные дни. Траур я больше не носила, однако из дому выходила редко. По-прежнему свирепствовала оспа и было бы безрассудством искушать её демонов. Однажды меня навестила подруга, госпожа Сайсё, которая получила короткий отпуск по службе. Мне казалось, что она ведёт блестящую жизнь, и я ей завидовала. Госпожа Сайсё возражала. «Это так утомительно!» Она радовалась возможности хоть ненадолго сбежать из дворца. Я не могла удержаться от расспросов о придворной жизни, поскольку с момента смерти мужа пребывала в полном неведении. Госпожа Сайсё поведала мне о последнем скандале, связанном с кончиной принца Таметаки. У него был роман с Идзуми Сикибу, одной из тех дан, что имели репутацию сочинительниц. Принц был известен тем, что пускался в амурные приключения, не считаясь с мнением окружающих. Пускай по ночам улицы кишели демонами, а на каждом углу валялись трупы жертв Мора, ничто не мешало ему навещать возлюбленную. При подобном безрассудстве смерть его не должна была явиться неожиданностью, но Сайсё утверждала, что отец Тамэ-таки, отрекшийся император, отказывался в это верить. Говорят, он умолял, просто продолжайте искать, вы обязательно его где-нибудь найдете. Примерно в то же время супруга наследного принца Сейси, которая весь год тяжело болела, внезапно чудесным образом выздоровела. Наконец-то хорошие новости заметила Сейсио. Однако затем, столь же внезапно, Ужасная смерть настигла другую супругу наследного принца Гэнси. У нее из носа и рта хлынула кровь. Это заставляет задуматься, мрачно проговорила моя приятельница. Нет ли здесь какой-нибудь связи? Что вы имеете в виду, спросила я. Ну, болтает, что совпадение слишком подозрительное. Сейси, находившаяся на пороге смерти, внезапно поправилась, и в это же время Генси которая была здорова сошла в могилу на лицо все признаки проклятия я кивнула с содроганием вспомнив слова мужа о том что дворцовая жизнь с ее ужасными склоками и смертельным соперничеством несомненно вызвала бы у меня отвращение теперь я начала понимать почему сайсе была рада хоть ненадолго вырваться из этой обстановки. «С моей стороны нехорошо злословить о покойнице, однако до меня доходили странные слухи о Гэнси», — заметила я. «Мне известно, что наследный принц ею тяготился. Мой муж упоминал, что однажды, когда он гостил в их резиденции, Гэнси подняла шторы и появилась в распахнутых одеждах, обнажавших грудь. Наследный принц пришел в замешательство» а все гости уставились в пол. По словам Нобутаки, никто не знал, остаться или уйти. Сайсё сказала, что эта история вполне правдоподобна и согласуется с тем, что доводилось слышать ей самой. Как-то раз, когда ученики Палаты наук сочиняли во Дворце наследного принца китайские стихи, Гэнси начала бросаться в них из-за ширмы мешочками с золотым песком. Молодые люди сочли, что должны притвориться, будто пришли в восторг и борются за мешочки. Но на самом деле выходка принцессы показалась им весьма недостойной. Кроме того, Гэнси отпускала громкие замечания насчёт их сочинений. Мы решили, что у супруги принца, вероятно, было не всё в порядке с головой. Сайсю приподняла свои густые волосы и перекинула через плечо. Стояла духота, хотя все двери в сад были распахнуты настиж. «А ведь Гэнси — сестра куретики задумчиво произнесла я, припомнив череду бед, постигших этого несчастливца. «Бедная Коретика», — откликнулась Сайсё. «Сначала потерять одну сестру, императрицу, а теперь и вторую, Гэнси. Какое-то его ожидает будущее» влияние мити так и сошло на нет его дочери мертвы сыновья лишились прочного положения если у человека нет связей с митиногогой то в наши дни его виды на будущее не слишком благоприятны да подумала я про себя хорошо что мой отец похоже нравится мити наги после возвращения моего родителя из эти ддзеен регент пожаловал ему много подарков и похвалил за китайцев. Я осведомилась у Сайсё, каково это, прислуживать императрице Сьоси, и ожидала, что та назовёт госпожу в конец избалованной, но приятельница удивила меня. не очень серьёзно поделилась она, возможно, даже чересчур, и чёпорно сверх меры. Была у нас одна придворная дама, имён называть не буду, да и в любом случае вы её не знаете которая отличалась некоторой беспечностью и не умела держать язык за зубами. В прошлом году она во всеуслышанье ляпнула чепуху на важном мероприятии, ошеломив ее величество. Даму уволили, а остальные восприняли это как предостережение. Должна признаться, неприятное происшествие несколько омрачило нам жизнь. Безусловно, предпочтительнее ничего не предпринимать, нежели осрамиться совершив на людях какую-нибудь оплошность или глупость. Однако теперь мне кажется, что мы постоянно живем в страхе, опасаясь сделать неверный шаг. Возможно, с возрастом нрав императрицы смягчится, предположила я. По мере взросления начинаешь понимать, что у каждого свои достоинства и недостатки. И все мы совершаем ошибки. Вероятно, к себе государыня еще более строга, чем к своим дамам». «Ах, это истинная правда», — признала Сайсё. Затем я задала приятельнице, давно интересовавший меня, вопрос. «А как насчет Мити Наги, отца императрицы? Много ли времени он проводит в покоях с Йоси?» Сайсё опустила глаза. «Очень много», — пробормотала она. «С ним всегда нужно быть начеку. К счастью, его легко отвлечь». «Ясно», — сказала я, догадавшись по её румянцу, что Митинага — записной женолюб. «Помните Сейсё Нагон? Ту, что написала записки у изголовья, которыми все зачитывались?» — спросила Сейсё, меняя тему. «Да, я читала отрывки. Что с ней сталось? После смерти Тейси Сейсё Нагон поступила на службу к Гэнси. Интересно, что она будет делать теперь?» Весьма неприятно терять хозяек одну за другой. Я сидела в павильоне для рыбной ловли в надежде поймать хотя бы слабые дуновение ветерка. На столе лежал свиток с картинками, открытый на разделе с изображением знаменитого местечка Сиогама в провинции Муцу. Его название, означавшее «соляные равнины», наводило на мысль о кострах рыбаков, вываривающих соль из морской воды. Я пребывала в грустном настроении, и воображаемые клубы дыма от костра вызвали в памяти затянутую гарью погребальную равнину в день сожжения останков моего мужа. Я написала это стихотворение. С той самой ночи, когда тот, кого любила я, в дым обратился. Название бухты Сиогама всегда напоминает мне о нем. Я чувствовала себя очень старой, точно моя жизнь уже подходила к концу. После визита госпожи Саисё я осознала, что у меня никогда уже не будет возможности следить за придворной жизнью даже на расстоянии. А следовательно, вероятность узнать нечто новое, что можно использовать в рассказах о Гэнзи, Сводится почти на нет. Источник моего вдохновения иссяк. По осени меня неожиданно навестил брат Тифуру, который только что вернулся в Мияку из дальних краев, где занимал какую-то должность. Он был женат на даме, которую я немного знала, однако она умерла, оставив его с двумя детьми. Его история была печальна. Но хотя слушала я с сочувствием, у меня зародилось подозрение, что это непростой визит вежливости в память о покойной сестре. В конечном счёте у меня не осталось сомнений, что вдовец подыскивает себе новую жену и мать для своих детей. Я попыталась осторожно уклониться от этой темы, ибо была совершенно уверена, что больше не выйду замуж. Примерно через неделю поздно ночью кто-то постучал в мои ворота. Я и не подумала открыть, и безвестный гость в конце концов сдался и ушёл. На следующее утро мне принесли это пятистишие. С начала времён над западными морями ветры ярятся, но никогда не слыхал я, чтобы волна берега не достигла. Подобная самоуверенность раздосадовала меня, и я написала ответ. Откатываясь назад, переменчивая волна, понимает, конечно, что этот скалистый берег ей никогда не поддастся. Я была совершенно уверена, что после этого больше не услышу о брате-подруге. Первый снежок укрыл сад тонкой белой пеленой. Я выглянула на улицу, и меня осенило, что именно этого впечатления добиваются в летних нарядах, надевая просвечивающие белые платья поверх однотонных шаровар. Я указала на это катако, но она, разумеется, была еще слишком мала, чтобы разбираться в подобных вещах. «Разве сад может носить летнее платье зимой?» — озадаченно спросила она. «Нет, это мы летом носим белое, чтобы оно напоминало нам о прохладном снеге», — ответила я. Но Катако по-прежнему недоумевала. И вдруг я взглянула на мир глазами ребёнка, не замечающего подтекстов и оттенков смысла, которыми мы, взрослые, наделяем чувственное восприятие. Мне вспомнился один вечер когда нам подали блюдо из дикого кабана, раздобытого отцом. За время пребывания в эти дзени он пристрастился к оленене, мясу кабана и другой дичи, а поскольку в мияку достать все это было не так-то просто, отец ликовал, когда ему удавалось разжиться подобным кушаньем. Само собой, за ужином мы называли мясо кабана фазаньем, а оленину утятиной, надеясь скрыть от дочки, что едим четвероногих зверей. Но обмануть Катако было невозможно. Девочка с трудом переносила мысль даже о приготовлении рыбы и птицы, не говоря уже о четвероногих существах. Она отодвигала тарелку и упрямо отказывалась проглотить еще хотя бы кусочек. В ту пору ей было года три. Как ни странно, при этом Катако обожала одну из разновидностей мелкой речной рыбы, похоже, убедив себя, что это некий водяной овощ. Наступил Новый год, и среди обычного потока поздравлений, хлынувшего в дом, затесалось и послание брата Тифуру, очевидно, по-прежнему вдовевшего. Он осведомлялся, не означает ли смена времен года, что теперь мои ворота открыты. «Какая толстокожесть!» — я ответила. «Скажи, Соловей, из каких краев прилетел ты с весеннюю песнью? Дом мой окутан туманом зимней суровой поры». Я не питала к этому человеку неприязни и от всей души желала ему найти хорошую жену но право же он проявлял утомительную настойчивость. У отца снова не было никакой должности при дворе, но, похоже, его это не беспокоило. Он оставался желанным гостем в официальных кругах, пользовался благосклонностью Митти Наги, и его постоянно звали на поэтические вечера. Во втором месяце отца пригласили на церемонию по случаю совершеннолетия старшего сына-регента, которая проводилась во дворце Бива. Митинага всего год назад купил эту прекрасную старинную усадьбу у пожилой вдовы. Мушмула, росшая в саду, летом, на удивление, обильно плодоносила. Я знала об этом не понаслышке, ибо часто бывала там в детстве. Отец вернулся домой, восхищенный великолепием торжества, и роскошными дарами, преподнесенными его участникам. Министр двора, совершавший над юношей обряд покрытие головы, получил набор шелковых одеяний, двух лошадей и сокола. Даже простым зрителям, вроде моего отца, были вручены красивые памятные веера. В тот день прошел обильный весенний снегопад. И мне вспомнилось, что точно такой же снег выпал ровно семь лет назад, когда отец, вернувшись домой после встречи с мити ногой, сообщил новость, которой суждено было изменить нашу жизнь. Тогда я охваченная страстным желанием сбежать от замужества в эти дзен, не видела дальше кончика собственного носа, ныне же подумать только. После множества событий опять обреталась в мияку, но уже в качестве вдовы, заботящейся лишь о ребёнке и поместье. Я прилагала немало усилий, чтобы за садом был хороший уход. Более других времён года за хлопоты меня вознаграждала весна, когда сливовые деревья, возвестив о её приходе, отцвели и покрылись листвой, «Настал черед сакуры и ирисов. Я велела садовнику срезать все оставшиеся цветки камелии. Они были прекрасны зимой, когда держались на ветвях даже под поздним снегом, но теперь уже устали и заслужили право умереть». «Камелии могут совсем побуреть», но будут крепко цепляться за ветки, словно по-прежнему считая себя достойными восхищения. Я указала на это отцу, и он рассмеялся, заметив, что когда-то знал немолодую придворную кокетку, точь-в-точь точь такую же, как эти камелии. Отец пребывал в прекрасном расположении духа. Младшие его сыновья проявляли гораздо больше усердия в учебе, чем некогда Нобу Нори, и ежедневно занимались с родителем классической словесностью. Да и моего старшего брата, по мнению родителя, еще рано было списывать со счетов. Пользуясь своими знакомствами при дворе, отец прощупывал почву на предмет какой-нибудь незначительной должности для человека со столь скудными дарованиями, как у Нобу Нори. Даже место писаря могло бы дать ему официальное положение. Брат был довольно хорош собой, и, держа рот на замке, не производил бы плохого впечатления. Он без труда находил женщин, которые считали его очаровательным, более того, мнил себя поэтом. Полагаю, подобные притязания можно было даже с счесть небезосновательными, если судить по умению Нобу Нори без труда проникать в дамские покои. Опять пошел дождь, приведя всех в дурное расположение духа. Однажды, когда моросила весь день без перерыва, я находилась в гостях у отца, и под вечер к Нобу Нори заглянули его приятели. Велев принести сакэ, они заметно перебрали, после чего языки у них развязались. Молодые люди даже не старались понизить голос, и я, не сделав ни единой попытки подслушать беседу, была посвящена во многое из того, что там обсуждалось. Они начали подтрунивать над моим братом по поводу его поэтических способностей и потребовали показать его переписку с разными дамами. Но Бунори ответил, что некоторые послания он может позволить им увидеть но кое-какие ни за что на свете. Само собой, это лишь подстегнуло общее любопытство, и кто-то возразил, что именно такие послания им и интересны. «Мы желаем взглянуть на письма от женщин, которые чувствовали себя оскорбленными и коротали ночь в одиночестве, ожидая твоего появления», услышала я другой голос. Я поняла, что брату ульстит внимание собутыльников. Зашелестев бумагами, он достал трофеи, хранящие память о его любовных победах, и пустил их по кругу. Какое унижение испытали бы эти дамы, если бы увидели, как дружки Нобунори на все лады склоняют нежные признания, доверенные бумаги. Я слышала, как молодые люди пробовали угадать, кто эти женщины и смеялись, когда кто-нибудь верно называл имя. Двое друзей нобу Нори уже получили должности при дворе. Один стал начальником стражи, другой писарем церемониального ведомства. Самоуверенность, сквозившая в их голосах, свидетельствовала о том, что в любовных делах они были искушены, более остальных. Когда день сменился вечером, Эти двое полностью завладели беседой из своего тайного укрытия за ширмами и ослышала все их возмутительные рассуждения, которые вместе с тем оказались весьма поучительны. Молодой человек, служивший писарем, выдавал себя за многоопытного любовника. вы совершенные женщины, если таковые вообще существуют, встречаются крайне редко». Донеслись до меня его слова. Вы примечаете даму, которая кажется интересной. Завязываете с ней переписку. Сперва ее послания и стихотворения вас интригуют. Вы представляете ее натурой чувствительной и просвещенной. Но довольно скоро выясняется, что ее вялый, тонкий, как паутина, почерк, который поначалу пленил вас, свидетельствует о недостатке глубины, В конце концов, становится ясно, что у вас попросту разыгралось воображение. Все эти женщины горды, и нельзя сказать, чтобы у них не было подлинных дарований. Но, к несчастью, они никогда не оправдывают ожиданий. У моего брата хватило дерзости согласиться. «Нынче все дамы такие избалованные», — проворчал кто-то. Родители прочат им блестящую будущность и всюду разглагольствуют о достоинствах своих дочерей. Наслушаешься досужих разговоров и радуешься. Ах, наконец-то появилась личность, по-настоящему заслуживающая внимания. Но скоро обнаруживаешь, что удивиться весьма скромные способности, коим сама она относится с чрезмерной серьезностью. Действительность всегда расходится со слухами. Молодые люди печально завздыхали в знак согласия, и я не могла решить потешаться мне над их себелюбивыми жалобами или негодовать. Излишне говорить, что никто из них не был женат. Поистине странно, что, совершив матримониальный выбор, человек постепенно расстается с понятиями об идеальных свойствах характера, которые некогда казались ему наиважнейшими. Вот мое убеждение. Если и впрямь встретить того, кто во всех отношениях соответствует идеалу, с ним совсем скоро станет скучно. Самое интересное в отношениях между близкими людьми — это когда один начинает ценить в другом прежде незамеченные качества. Я уже была готова счесть приятелей Нобу Нори, неискушенными юнцами ему подстать, когда раздался более рассудительный голос. «Самые приятные женщины принадлежат к среднему сословию», промолвил он. И мне стало любопытно, кто это говорит. «Благородные дамы, которые не только красивы, но и располагают большими связями, для нас в любом случае недосягаемы. Можно благополучно забыть о них». «Что ты имеешь в виду под средним сословием?» — спросил один из собутыльников. «Женщину из хорошего, но захудалого рода?» «Или, быть может, — подхватил другой, — особу скромного происхождения, поднявшуюся из низов благодаря богатству и удаче?» «Нет», — ответил первый голос. «Я имею в виду в основном дочерей уважаемых, но не самых высокопоставленных отцов, обретающихся на службе в провинции. Эти особы знают, как вести себя в приличном обществе и умеют освоиться в роскоши, но вместе с тем приучены к бережливой жизни и не принимают благо как должное. Мне известны женщины, подходящие под это описание. Он назвал несколько имен, и я представила, как дружки Нобунори берут их на заметку. Да, они обладают и очарованием, и здравым смыслом, продолжал мужчина. Когда такие девицы поступают на придворную службу, именно им улыбается удача. «Девица никогда не помешает богатство», — услыхала я слова Нобу Нори. «Атнюдь», — возразил кто-то, — «кажется, начальник стражи. Воспитанная и даровитая особа, которая к тому же не дурна собой, едва ли способна удивить. Лично меня куда больше занимают исключительные красавицы прозябающей в безвестности и нужде. «Ты о простолюдинках?» осведомился его товарищ с легкой насмешкой в голосе. «Конечно, нет», — раздраженно ответил начальник стражи. «Непродолжительная интрижка со смазливой служанкой — дело полезное, но я толкую о более возвышенных особых. Вот, скажем, девушка из благородного, но не блестящего семейства, сумевшая приобрести светский лоск и определенное мастерство в музыке и каллиграфии. На ее долю выпали некие испытания. Возможно, смерть матери, пошатнувшееся положение отца или же брат ее настоящий осел. Но сама она подобна прекрасному цветку, таящемуся среди сорняков. Это величайшая редкость, и тем более она интересна. Молодые люди затаили дыхание, они были заинтригованы. «И вряд ли такая особа окажется ревнивой или требовательной», добавил начальник стражи. «Это хуже всего», — заявил кто-то. «Ненавижу, когда они допытываются, где ты был, с кем встречался, почему не пришел раньше». Но Бунори не согласился. «Нет, хуже всего всезнайка, которая считает себя очень умной, уснащает стихи китайскими образами и внушает тебе ощущение собственной ущербности. При первых же признаках того, что девица образованнее меня, я выхожу из игры. Я не удивилась, услышав подобное от брата, и все же мне было неприятно. Я готова была поспорить, что буду невысокого мнения о любой женщине, которая вступит с ним в связь. Нет, хуже всего, когда женщина чересчур чувствительно высказался кто-то еще. Допустим, сегодня девятый день месяца, и вы рвете на себе волосы, потому что от вас требует китайского стихотворения по этому случаю. Она лепечет о росе на хризантемах и ожидает, что вы немедленно откликнетесь. В другое время и не в такой спешке вы, вероятно, даже расчувствовались бы. Но сейчас невольно мелькает мысль, что хорошо бы ей научиться сдерживать свои поэтические порывы, ведь они начинают утомлять. И тут поток жалоб прервал чей-то пьяный голос. «А вот мне нравятся женщины, готовые сношаться, как только зашуршиш их за навеской. Все оглушительно расхохотались и начали стучать по столам. После этого я уже почти ничего не могла расслышать. Вообще мне не по душе сборище, на которых мужчины напиваются до добещение. Но в тот день я поймала себя на том, что мужские откровения породили в моей душе тоску по прошлому. Ведь у меня все романы остались позади. Ничто так не пробуждает воспоминания о былом, как луна. В четырнадцатый день месяца она величественно выплыла на небо во время прояснения среди затяжных дождей. Я лежала без сна в глубине комнаты, откуда могла любоваться чистым ночным небом, даже не приближаясь к галерее. Луна в преддверии завтрашнего полнолуния продвигалась к западу, и думы мои следовали за ней туда, где, должно быть, обитал Мингвук. Теперь, — говорила я себе, — он наверняка женат, но и представить не могла, как могут выглядеть его супруга, дом, дети. Я никогда не видела китаянок. Потом я обратилась мыслями к Эти Цзэну, воспоминания о котором были почти болезненно горькими. Заслышав возгласы куликов, перекликающихся друг с другом над рекой, я поняла, что наступает рассвет. Теперь можно было и поспать. Но перед этим я подобралась к письменному столику и сложила это пятистишие. Возвещают зарю кулики, призывая друг друга. «И уже мне не так тоскливо в одинокой постели моей». Отец упомянул о том, что один из учеников Гэнсина, священнослужитель по имени Дзякусио, вскоре отправляется в Китай. У меня возникло желание попытаться передать через него весточку Мингвоку. Конечно, было глупо даже мечтать о том, чтобы обременить святого паломника суетными поручениями, но я все равно не удержалась и приготовила письмо. Если не удастся переправить послание за море, я сожгу его, и, быть может, этот дымок в конце концов доберется до снов Мингвока. Я переписала строку из китайского стихотворения бо и». «Мои мысли с тобой, дорогой друг, хотя я за две тысячи ли от тебя. А в одной из бессонных лунных ночей сложила японское пятистишее. «Любуясь луной, утешаюсь на малое время, хотя город, где ею любуешься ты, от меня далеко-далеко». Допуская, что послание может попасться на глаза посторонним, я оставила его без подписи. Пусть думает, что это некая назойливая придворная дама, с которой Мингвок познакомился во время пребывания в варварских краях. Коль скоро я зашла так далеко, мне не к кому было обратиться за советом, кроме отца. Услыхав мою просьбу, тот с подозрением прищурился, однако велел, по крайней мере, ознакомить его с содержанием письма. И вздохнул, ведь он и сам вполне мог написать господину Дзё. «Хорошо», — наконец промолвил отец. «Я сделаю всё, что в моих силах. Но помни, Дзякуйсё возьмёт с собой в паломничество множество вещей, предназначающихся для монастырей. Он, вероятно, откажется. Я удивилась, что отец вообще согласился попытать счастье. Он решил, что послание надо передать через господина Дзю. Но если оно когда-нибудь доберётся туда... «В чем я, как ты понимаешь, сомневаюсь? Твой друг наверняка узнает почерк!» Я кивнула. Отец улыбнулся и покачал головой. К нашему вязчему изумлению Дзякусио согласился отвести послание.